Черити Кембер пила свой утренний кофе и звонила Альве Торнтону в Каслрок. В этот раз Альва оказался дома. Он уже знал, что она говорила с Бесси. Нет, сказал Альва, я его не видел с прошлой среды. Он привозил мне трактор. Не, про Куджу ничего не говорил. Альва, ты можешь сходить к нам и посмотреть, как там Куджу? Бред видел его перед нашим отъездом и говорит, что он выглядел больным. «Я не знаю, кого Джо попросил его кормить». «Я схожу», — пообещал Альва. «Вот только управлюсь с этими чертовыми курами и схожу». «Спасибо, Альва», — сказала Черити. «Звони, если что». Они поболтали еще главным образом о погоде. Из-за жары Альва беспокоился за своих цыплят. Потом она повесила трубку. Когда она вошла в кухню, Бред поднял голову. джим младший сосредоточенно размазывал по столу пролитый сок и безумолку болтал видимо за последние сорок восемь часов он пришел к выводу что бред Кембер ближайший родственник иисуса христа ну спросил бред ты был прав отец не просил альву кормить его она увидела на лице Бретта тревогу и поспешила добавить но он обещал сходить посмотреть как только покормит кур Я дала ему телефон, и он обещал позвонить. Спасибо, мама. Джим выскочил из-за стола на зов холли. Бред, пошли со мной. Бред улыбнулся. Я тебя здесь подожду. Ага. Джим побежал наверх с криком Ма! Бред сказал, что он подождет! Бред подождет, пока я оденусь. Слону вид топот по ступенькам. Славный парень, сказал Бред. Я думаю. задумчиво проговорила Черити. «Нам придется вернуться пораньше, если хочешь». Лицо Бретта прояснилось, и это даже немного опечалило ее. «Когда? А что, если завтра?» Она имела в виду пятницу. «Ну, конечно! Только...» — он замялся. «Тетя Холли не обидится? Она ведь твоя сестра!» Черити подумала о кредитных картах мужа Холли. Бретту это не понравилось, и ей, пожалуй, тоже. Иногда и она видела мир глазами Бретта. Или глазами Джо. Поэтому хватит. Хорошего понемногу. «Нет», — сказала она, — «думаю, не обидится. Я ей скажу». «Хорошо, мама». «Я не из-за них хочу вернуться, ты знаешь. Они хорошие. Может, они еще приедут к нам в Мэн?» «Может быть», — сказала она, хотя сомневалась, что Джо это допустит. «Конечно, можно их пригласить». Альва так и не позвонил. Как только он кончил кормить кур, полетел мотор в его большом кондиционере, и началась отчаянная борьба за спасение птицы Джары. Это была та же воля Рока, которую Донна Трентон читала в мутных, безумных глазах Куджо. Когда кондиционер наконец починили, Альва Торнтон потерял 62 цыпленка и считал, что еще легко отделался. Было уже четыре часа дня, и противостояние на прокаленном солнцем дворе Кемберов завершилось.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 С Таунсендом из полиции он уже работал и чувствовал себя с ним вполне комфортно. Баннермана он, однако, не знал. То, как шериф высказал идею о том, что Кэмп мог воспользоваться ребенком, Хм, эта идея должна была исходить от него, Энди Мессина. Они втроем сидели на диване, пили кофе и ждали, когда явятся парни из ФБР со своим оборудованием. Энди думал обо всей этой истории.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 Энди не был в этом уверен, но считал возможным. Нужно в любом случае послать кого-то к Кэмберу, но ему хотелось обосновать это для себя. Конечно, легче было предположить, что она доехала до дома Кэмбера, никого там не застала, и тут же сломалась машина. Но Касл-Рок все же не Антарктида. Ей достаточно было дойти до ближайшего дома. «Мистер Таунсенд», — сказал он своим тихим голосом, — «Вам с шерифом Баннерманом придется съездить в гараж Джо Кембера. Проверьте три вещи. Нет ли там синего пинто, номер шестьдесят четыре, Нет ли там Донна Теодора Трентонов? И нет ли там самих Кэмберов? Понятно?» «Ясно», — сказал Таунсенд. «Вы хотите...» «Я хочу установить только эти три факта», — прервал его Месон. Ему не понравилось, как Таунсенд смотрел на него. с каким-то презрением. «Если что-то из этих трех там обнаружится, звоните мне. Если здесь меня не будет, я оставлю номер, вам ясно?» Зазвонил телефон. Баннерман поднял трубку, послушал и передал ее Энди Мессону. «Это вас. Срочно!» Энди взял трубку. Звонили из полиции Скарборо. Они нашли Стива Кэмпа в мотеле в городке Твиннингем в Массачусетсе. Женщины с ребенком с ним не обнаружено. При аресте Кэмп назвал себя и с тех пор говорить отказывается. Энди воспринял эту новость с облегчением. «Таунсенд, поедете со мной», — сказал он. «Вы поедете к Кэмберу-1, один, шериф. «Хорошо», — сказал Баннерман. Энди зажег сигарету и посмотрел на него сквозь облако дыма. «Вы хотите что-то возразить, шериф?» «Да нет», — усмехнулся Баннерман. «Боже, как я ненавижу такие усмешечки! Ну, ладно. Во всяком случае, он выведен из игры. Слава Всевышнему!» Баннерман сел за руль своего крейсера и выехал на дорогу. Было без двадцати семь. Его забавляло, как этот щенок Мессона грызается на него. Слава богу, что он уехал. Пускай Хэнк Таунсен слушает его чушь. Джордж Баннерман катил по дороге номер 117, выключив огни и сирену. Утро было чудесным, причин волноваться не было. Донна с Тедом спали. Тела их застыли в неуклюжих позах, как у спящих пассажиров междугородних рейсов. Донна повернулась влево, Тед вправо. Руки Теда беспокойно дергались на коленях, как выброшенные на берег рыбы. Дыхание его было хриплым и прерывистым. Белки глаз покраснели, губы запеклись, струйка слюны сбегала из уголка рта. Донна спала беспокойно. Ей не давали уснуть, несмотря на усталость, боль в животе и в ноге, и в пальцах, прокушенных Тедом до кости. И жара. Волосы на голове слиплись в безобразные космы. Раны на ноге и на животе воспалились и опухли. Ее дыхание тоже было хриплым, но не так сильно, как у Теда. Тед был на пределе. Обезвоживание изнурило его организм. С потом выходили хлориды и электролиты, которые ничто не замещало. Внутреннее сопротивление организма медленно ослабевало, и теперь он приблизился к критической стадии. Жизнь его трепетала, как свеча на ветру, готовая в любой момент угаснуть. в бессвязных снах отец скачал его на качелях выше и выше почему то не над их двором а над утиным прудом и ветер приятно обдувал его горячий лоб и пересохшие губы спал и куджо он лежал в траве возле крыльца положив разбитую морду на лапы В его отрывочных снах по черному небу метались красноглазые летучие мыши, и он прыгал на них и каждый раз хватал их кожистые крылья зубами. Но они в ответ кусали его своими крошечными острыми зубками, и от этого в нем росла боль. «Нет, он их всех убьет! Он их!» Внезапно он проснулся, вскинув голову. Гудела машина. В его искаженном болезнью слухе этот звук чудовищно преломился. Он казался жужжанием ядовитого насекомого, летящего закусать его до смерти. Он поднялся на ноги. Казалось, все его мышцы были полны битого стекла. Он посмотрел на замершую машину. Внутри виднелась голова женщины. Раньше Куджо видел ее хорошо, но теперь она что-то сделала со стеклом, и он ее почти не различал. «Ничего, она еще выйдет оттуда». Шум машины приближался, автомобиль въехал на холм. Автомобиль ли это? Или огромная пчела прилетела жалить его, усиливать его и так невыносимую боль? Куджо залез под крыльцо, где и раньше часто скрывался в жаркие дни. Там было полно опавших листьев, запах которых раньше нравился ему. Но теперь он казался удушливым и почти невыносимым. Куджо зарычал на этот запах. Жаль, что его нельзя убить. Автомобиль с синими бортами и лампочкой на крыше подъехал к дому.